2007 год. Марта ела мороженое, сидя на газоне возле учебного корпуса, в окружении весело голдящих знакомых. Оно стремительно таяло в ее руках, но девушку это не смущало. Она все равно медленно смаковала каждый кусочек. «Еще немного, Марта, и ты с ног до головы будешь в этой липкой фигне». Тина, одна из соседок Марты по этажу, сидящая сейчас подле девушки, достала из сумочки влажную салфетку и протянула ей. «Спасибо», — пробормотала Марта, принимая из рук соседки салфетку и стараясь уберечь джинсы от подтекающих капель мороженого. Холодное лакомство напоминало ей о тех днях, когда она еще школьницей вместе с соседками по комнате убегала из школы-пансионата и бродила по ночному городу, поедая тонны мороженого. Сейчас Марта могла пойти куда и когда угодно, но периодически покупала себе рожок в памяти прошедших днях. Чуть впереди она увидела Данну, расположившуюся в тени дерева. Марта вытерла губы и поднялась на ноги. «Далеко собралась?» — поднял бровь Кларк, парень Тина. «Пойду поздороваюсь». Марта кивнула головой и направилась в сторону одинокой сидящей рыжей девушки. Увидев ее, Дана улыбнулась и вскочила на ноги. «Привет!» — Марта улыбнулась в ответ. «Видела тебя сегодня в коридоре. Ты закончила учебный бойкот?» «Вроде того. Решила пока не мутить воду». Девушка потопталась на месте и нерешительно спросила. «Лея тебе не звонила?» «Пока нет». Марта прислонилась к плечом к прохладному стволу но ты не волнуйся она человек слова даже если не получится ли обязательно об этом оповестит а по переменившемуся лицу даны было заметно что она рассчитывала совсем на другой ответ ладно спасибо да расслабься улыбнулась марта дай всему идти своим чередом не зацикливайся на этом как же не зацикливаться мне сейчас «Целыми днями в голове мысли только об этой встрече и о том, что твоя Лея сказала. Скоро с ума от этого сойду». «Так, а ты пробовала от этого отвлечься?» – Деловито осведомилась Марта. «Сходить погулять, например». «Куда?» – развела руками Дана. «Город гигантский, а я ничего тут не знаю. Один раз ходила на вынес бич но оказалось, что когда ты одна гуляешь по пляжу, мысли становятся еще навязчивее». «Это вообще не лезет ни в какие ворота!» Марта воскликнула с таким возмущением, что Дана вздрогнула. «А где же дух авантюризма? Разве тебе не хочется исследовать незнакомый город? Жить почти месяц в Элэй и никуда не ходить?» Она закинула на плечи рюкзак и крикнула компании, от которой недавно отделилась. «Я еду кататься по городу! Кто со мной?» Нестройный гул голосов ответил ей что-то нечленораздельное. Все с вами ясно, пожала плечами Марта и развернулась к своей новой знакомой. Сейчас ты поедешь со мной. Куда? Удивленно спросила Дана. Буду твоим экскурсоводом. Девушка ступила на нагретый солнцем асфальт, на ходу доставая ключи из кармана джинсов. Но растерялась Дана. Но ведь сейчас даже не конец учебного дня. Марта застыла на месте и, развернувшись к Дане, скорчила недоумевающее лицо. «Серьезно? И это говорит мне человек, который две недели назад курил со мной в туалете вместо занятий? Да я ушам своим не верю!» Марта подалась вперед, цепко схватив Дану за запястье и повлекла ее за собой в сторону парковки. «Отговорки не принимаются. Сегодня мы искупаемся в океане, посмотрим на деловой центр». А вечером я покажу тебе просто умопомрачительный вид на город. Идем. Дана набрала воздуха в грудь, собираясь что-то возразить, но вместо этого вырвалась. Отдавай. Другое дело. Широко улыбнулась на ходу Марта. С самого начала бы так. Давай. Еще немного, и мы будем на месте. Марта обернулась и с воодушевлением посмотрела на стоящую чуть внизу Дану. Девушка тяжело дышала, упираясь ладонями в колени. «Ты говорила то же самое три мили назад. Не уверена, что лучше вид на город того стоит. Я сейчас умру от разрыва сердца». «Да уж, дела у тебя совсем плохи», — серьезно проговорила Марта. С завтрашнего дня буду брать тебя с собой на пробежку». Дана только беспомощно покачала головой, хватая ртом в воздух. Ее подруга тем временем... Вновь устремилась вверх по холму и через пару минут воскликнула. «Вот и пришли! Поднимайся скорее!» Совладав наконец, с отдышкой, Дана скарабкалась вслед наверх и ахнула. От открывшегося вида на секунду перехватило дыхание. Марта довольно хмыкнула. «Говорила же, оно того стоит!» Бесконечная вереница огоньков, уходящая к холмам на фоне лилового закатного неба, раскинулась внизу. Они шли вдаль до самого горизонта. Чуть в стороне величественно мерцал небоскребами деловой центр. Одинокий вертолет тарахтел вдалеке, вычерчивая прожектором причудливые фигуры. Дана восторженно вздохнула и опустилась на траву. Рядом приземлилась ее спутница. Некоторое время девушки сидели в тишине, любуясь видом. Затем Марта... Нарушила молчание. «Это мое самое любимое место во всем городе. Все туристы обычно идут к обсерватории Гриффита, а чтобы добраться сюда, нужно попотеть». «Да уж», — выдохнула Данна, все еще зачарованная панорамой города. «Как тебе вообще хватило терпения забраться сюда в первый раз?» «О, это давняя история», — засмеялась Марта. «Мне было одиннадцать» и я совершила свой первый побег из католической школы». «Ты училась в католической школе?» С удивлением вытрящалась на свою собеседницу Данна. «О, да, детка!» — усмехнулась Марта. «В лучшей католической школе этого города. Мой отчим не пожелал воспитывать чужого ребенка и сдал меня туда вскоре после того, как мы приехали к нему сюда. Нужно сказать, что на некоторых вещах он не экономил». «То есть сейчас где-то в Элэй живут твои родители, но ты снимаешь комнату в общежитии?» «Поверь, так лучше для всех», — с чуть заметной грустью в голосе проговорила Марта. «Это незнакомые мне люди, и учиться жить с ними у меня нет никакого желания. Так что пока отчим готов затыкать деньгами и эту брешь, я довольна». Девушки снова погрузились в молчание. Каждая думала о своем. Дана вспомнила, что точно такие же слова при разводе сказал отец. «Поверь, так лучше для всех, Ди». Тогда эти слова взбесили ее. «Нет, лучше для всех, кроме нее». Отъезд мамы выглядел как предательство. Однако сейчас Дана наконец задумалась. А смогла бы она жить в доме с чужим человеком и с некогда родным, который тоже постепенно отдаляется от тебя? Ответа на этот вопрос Данна пока не нашла. «А где твой настоящий отец?» – осторожно спросила она Марту. «Я никогда его не видела», – отозвалась та. «Во Фресно, наверное. Мы жили там до приезда в Лэй. Жуткая дыра, я тебе скажу». Марта полезла в боковой карман рюкзака и извлекла оттуда пачку сигарет. Похоже, вопросы Данны повернули ее настроение – на лирический лад. Она прикурила и продолжила. Когда мы только переехали, я все ходила по городу и не могла поверить, что это правда. Я теперь живу там, куда многие мечтают хотя бы ненадолго приехать. У меня есть дом. Представь себе, с бассейном. Однажды я вышла из дома и увидела, как Джулия Робертс идет по соседней улице. Это было как во сне. Марта сделала глубокую затяжку. «А потом меня удали в школу-пансионат с возможностью посещать родителей в каникулы». Дана сама не заметила, в какой момент ее внимание, сосредоточенное до этого на мерцающих внизу огнях, полностью переключилось на Марту. Девушка обнаружила себя сидящей лицом к своей собеседнице и ловящей каждое ее слово. «Нет, я ничего не имею против школ закрытого типа», продолжала ее новая подруга. «Просто это было так, как будто...» Она чуть замешкалась, подбирая сравнение. «Как будто тебе принесли самую большую лучшую игрушку на день рождения, а на следующий день ее отобрали и заперли в шкафу». «По крайней мере, в одиннадцать мне казалось именно так. Это и вылилось в мой первый побег и во все последующие». Марта вытянула ноги, и с улыбкой повернула голову к сидящей в прежней позе Дане. «Знаешь, за что я люблю это место?» Дана покачала головой. «За состояние невесомости. Поэтому я всегда прихожу сюда ночью. Проблем вчерашнего дня уже нет, а проблемы дня завтрашнего еще не наступили. Ты можешь делать все, что угодно, пока не наступит завтра. И говорить тоже можешь все, что угодно и кому угодно». «У меня в Альбукерке тоже было такое место», — проговорила Дана, снова поворачиваясь лицом к городу. «Я приходила туда, когда мне нужно было что-то обдумать. Что ж, теперь можешь приходить сюда». Марта тихонько засмеялась и ударила пятернёй о землю. «Официально делюсь с тобой своим местом для размышлений». «Ой, я польщина, улыбнулась в ответ ее собеседница. «И, кстати, я уже несколько часов...» «Совсем не думаю Алея. «Я же говорила, что излечу тебя», — подмигнула Марта. «Завтра поедем смотреть, как собаки катаются на досках для серфинга». «Что? Собаки-серферы? Это просто отвал башки! Они даже соревнуются между собой!» Пуки, это самый безумный город в мире!» — воскликнула Данна, воздев руки к ночному небу. «Это еще не самое странное, что ты можешь здесь увидеть», — рассмеялась в ответ Марта. Но ты это полюбишь. Эллея невозможно не полюбить.